Издательство Эксмо. Елизавета Дворецкая. Свинельт. Путь серебра. Пролог. Переходы никто не считал. Кормились мы по большей части рыбой. Редко, когда удавалось купить или захватить у местных что-то из скота и поесть мясо. Но в Итиле часто попадались оседры в человеческий рост, Так что мы почти не голодали. По вечерам у костров давились надоевшей вареной осетриной, потом хлебали юшку с диким чесноком. Мечтали, как вернемся домой. Мы сотворили свою сагу. Мы везли такую добычу, о какой раньше и помыслить не могли. И это очень поддерживало наш дух. Ушедшие в поход лопоухими отроками 17 лет, теперь сидели в шелковых кафтанах и рассуждали. Поставлю двор. Скотину разведу, возьму самую лучшую невесту, которая там за эти два года подросла. И только самые опытные, у которых уже не один такой поход был за спиной, говорили. Ты сперва еще вернись. Из темноты под звездами донесся звук рога, подавая знак к отходу. Потом еще раз. «Волынцы уходят», — доложил отрок, вынырнув из тьмы. Амунда самого видел. Он сказал, пешие налезли на них, да в небольшом числе они отбились и отплывают. Рок со стороны Амундова стана пропел в третий раз, подтверждая слова гонца. Звезды на небе теснились, будто любопытная толпа, желая поглядеть, как войско русов покидает негостеприимный берег Хазарской реки Итиль. «Тогда и нам пора», — решил грим, сын Хельги. Отходим. «Отходим!» — прокричал, сложив ладони, из избы все сестрич будила. «Отходим, отходим!» — понеслось дальше по темному берегу. «Лодья на воду!» Совсем рядом подал голос собственный гримов рок рассылая тот же приказ. С гримом оставалось еще с полтысячи человек. Двести киевских русов, из которых отец, оставшийся дома князь Хельги, Набрал для сына ближнюю дружину, а еще ратники из Чернигова, Киева, Любича и всех десяти городков над Днепром, составляющих Полянскую землю. Дальше всех стояли сотни родимичей под началом княжьего сына Жизнамира и северяне Мирогостя. Они уже садились в свои лодьи, собираясь отплывать вслед за волынцами Амунда Плеснецкого. Понеслись голоса. десятские и сотские передавали распоряжения — Лодьи Южного войска были готовы и стояли наполовину в воде на длинной полосе песчаного плеса. Оставалось только столкнуть их и выйти на глубину. Сотни плохо различимых в темноте фигур двинулись к воде, звездный блеск играл на шлемах, оружии, умбонах, щитов, закинутых за спины. Сильные руки уперлись в просмаленные борта, толкая нагруженные сарацинской добычей суда в воду и тиля. Эта добыча и была причиной того, что Арси из личной дружины Хакан Бека аарона нарушили уговор и вероломно напали на русский стан. Забрав оговоренную половину шелков, серебра и прочего, хазары пожелали получить все. Месть за ограбленных единоверцев в Шерване и Табаристане, русы не сомневались, была для Арсиев лишь предлогом, грим с его двумя варяжскими сотнями стоял над плюсом на возвышенной части берега от воды его отделял небольшой пологий склон и около ста шагов по песку часть ратников уже отплыли ушли родимичи, северяне и черниговцы начали отходить поляне грим с ближней дружиной оставался на месте спиной к воде вглядываясь в темную степь откуда уже дважды на стан обрушивался удар Он будет здесь стоять, пока последний отрок из южного русского войска, вслед за северным войском Олова и западным Амунда, не уйдет с этого проклятого берега, где они два дня и две ночи вели бой с конницей Хаканбека и ополчением Итиля. Он, грим, верховный вождь трех объединенных войск, что два лета и две зимы пробыли на Хазарском море и добыли немалые богатства. В соперничестве с Амундом Плеснецким, тоже князем, к тому же более старшим и опытным, Грим получил право на главный стяг и за время похода доказал, что выбор был оправдан. Пусть ему всего лишь двадцать лет, но с ним послал свою удачу его прославленный отец, Хельги Хитрый, среди славян почтительно именуемый Олегом Вещим. Раздавались голоса, скрип дерева, плеск воды — Прислушиваясь к этому шуму, Грим не сразу осознал, что слышит и другие звуки совсем с другой стороны, не там, где осталось отброшенное Амундом пешее ополчение итиля. Возможного натиска русы ждали, как и прежде, из степи. Но газир бег вожак Арсиев, заметил, что сейчас, после двух малоуспешных сражений, для его поредевшего войска открывается другой путь, способный, наконец, привести к желанной цели. Пока дружина Волынцев отбивала натиск пешей рати, Арсии, обмотав тряпками и войлоком копыта коней, Под прикрытием темноты приблизились к русскому стану с другой стороны, там, где стояли киевские русы, и днем вился главный стяг с золотым змеем на красном поле, там, где в лодьях была собрана самая лучшая, самая дорогостоящая добыча, взятая ближней дружиной русского вождя. Кияне, отвлеченные шумом пешего сражения, не заметили, как конница подобралась к ним по плесу вдоль самой воды. Боевых кличей в этот раз не прозвучало, из темноты вдруг посыпались стрелы, и едва русы успели осознать, с какой стороны нагрянула беда, как конница железным кулаком обрушилась на столпившихся у воды ратников, не готовых к отпору. Длинные пики в руках всадников с разгону пробивали тела насквозь, даже те, что в кольчугах. Тяжелые копыта сшибали на песок и топтали без жалости. Гримм со своей дружиной стоял на берегу выше, а здесь отразить натиск оказалось некому. Только услышав отчаянные крики, предсмертные вопли и прочий шум жестокого побоища внизу, под склоном у самой воды, грим понял, что случилось. Конница отрезала его от лодий и избивает ратников. «В клин!» — заорал рядом с ним Фредуль в соцке киевских варягов. Но послушали его лишь хирдманы Грима. Ратники, от ужаса потеряв голову, в беспорядке кинулись к воде, искали спасения на лодьях. Их, бегущих в разнобой, рубились с сёдел, заполонившие береговую полосу всадники. Рагне! отчаянно закричал Грим, призывая трубача. «Труби! Подмогу!» Еще можно было вернуть Амунда Плеснецкого с его дружиной, но Грим напрасно призывал своего трубача. Рагни в трех шагах от него лежал на темной земле, одна из первых стрел пробила ему грудь, рог выпал из рук и укатился вниз по склону. Опытные киевские варяги быстро выстроились клином. Остриё его было обращено по склону вниз, к лодьям, на перерез мчащейся лавой конницы. Грим оказался пятым во втором ряду. Его телохранители только трое, еще двое пропали невесть куда сначала были рядом, один в ряду впереди. Когда на клин налетели конные, этот передний сальсе запнулся и пропал. Теперь Грим оказался в первом ряду. Рубанул по светлому пятну шаровар какого-то всадника, потом еще раз по чьей-то лошади. А потом на голову обрушился удар да такой, что звезды брызнули из глаз а сарацинский шлем с высоким куполом сорвала и отбросила прочь. В голове гудела, перед глазами плясали пятна. Грима пошатывала, но он, прикрыв голову щитом, упорно шел вперед, мало что видя, клинком работал больше на удачу. Сколько он себя помнил, в нем наследники киевского князя воспитывали отвагу и упорство, а два походных лета дали ему опыт. Русь не сдается, и ни в каком самом тяжелом положении русам даже в голову не приходит прекратить сопротивление. Славная смерть лучше бесславной жизни. Всадник на вздыбившемся коне возник перед Гримом, как из ниоткуда. Копыта мелькнули в воздухе и пали на стоявшего левее. Грим лишь смутно помнил, что там должен быть еще один его телохранитель, Отгер. Топор обрушился на гримов щит, врубился в кромку и завяз. Грим шагнул вперед и колющим, будто копьем, ударил врага снизу вверх под панцирь. Надавил и выдернул меч. Клин ближней дружины ударил слаженно. На каждом шагу теряя людей, тем не менее он разорвал конный строй арсиев. Кого порубили, кого просто оттеснили. Под ногами захлюпала вода, пробились. В десяти шагах уже темнели лодьи на блестящие под звездами водной глади. От водного зеркала здесь было светлее. Думая, что враг отбит, уцелевшие ратники побежали к лодьям, лезли на борта, хватали весла, упирались ими в дно и отталкивались еще немного, еще несколько мгновений удачи, и они отойдут от берега на глубину, тронутся вверх по течению и станут недостижимы для конницы Хаканбека но конница лишь разошлась на две половины, а вовсе не была разбита. Газир Газирбек и Арсии тоже понимали, эти мгновения дают им последний случай достичь цели и не собирались отступать. Чуть откатившись в темноте назад, отсеченная гримовым клином часть конницы развернулась и вновь ударила. Теперь натиск на киян шел с двух сторон, железная пасть захлопнулась. Русов рубили на песке. Арсии гнали коней в неглубокую воду, обходя лодии со стороны реки, рубили и тех, кто искал спасения на судах. По колено в воде Грим и еще несколько человек спешили к ладье. Знаменосец нашелся и догнал молодого князя, Рагния с его рогом так и не появился. Двое тащили на плечах раненого Отгера. Лодья была совсем рядом, только руку протяни, но в этот миг отогнанные было Арсии вернулись. Они неслись на грима, вздымая тучи брызг слева, но и справа раздавался шум сражения. И днем-то Арсии Хаканбека в кольчугах и пластинчатых панцирях с наручами и поножами, в высоких шлемах и круговых бармицах, скрывающих лица, казались железными великанами, а теперь, при холодном свете звезд, выглядели как смертоносные посланцы. Самого кощея. Грим сразу понял, что не успеет добраться. Увернулся от первого всадника, отведя клинок изрубленным щитом, ударил куда-то в ответ, попал в мягкое. На мгновение клинок завяз. Гримма развернула вслед за проносящейся мимо лошадью, и в тот же миг наконечник пики, разогнавшегося на скаку арсия, ударил в левый бок, пробил доспех и вошел под ребра. Приподнял и обломился, не выдержав удары и веса тела, грим рухнул, захлебываясь водой и собственной кровью. Одна обрывочная мысль мелькнула у него перед тем, как сознание погасло. Никто. Все те, кто ему близок: Ульфхельд, Олов, Сванхит в Хольмгорде Хельги и сестры в Киеве, никогда не узнают, что он пал, сражаясь. Никто сейчас его не видит, эта тьма и вода поглотят даже его посмертную славу. Тело в кольчуге сразу опустилось на дно и покатилось под уклон. Даже те из своих, кто окружал грима сейчас, не заметили смерти вождя, каждому в глаза смотрела его собственная смерть. Арсии окружили остатки русов на прибрежном плесе, теснили к воде, прижимали к лодьям, рубили и кололи. Один за другим русы отступали, отбиваясь, падали, пока не смолк последний крик, не отзвучал последний удар. А и прочих дружин, кому так и не был послан призыв о помощи, Уходили все дальше вверх по широкому ночному итилю, И звуки угасающей битвы таяли во тьме над водой, не достигая их.